У Васюхи и Егора тяжелые выпеченные подбородки. Братья Вавиловы, не сговариваясь, собрались у Егора, потолковали, покряхтели и двинулись на другой конец придивинского большака к Санюхе. Впереди шел старший брат Михаил Андреевич, почетный железнодорожник-пенсионер. Он полстолетия водил скорые поезда по Сибирской магистрали, Такой же веслоусой, как и все Вавиловы.